Глава 11 Мико. Дождь стегал палубу по диагонали, превратив все за бортом в тускло-серое. Корабль раскачивался под завывание ветра, и съежившись в дождевике мертвого моряка, я вспоминал, как еще недавно меня трепал у этих берегов. Тогда к моему боку прижималась Чичи, а Рах... Рах, не переставая, блевал через борт утлой лодочки. Теперь у меня есть армия. Часть армии то, что осталось от части армии. Полуба дрогнула от глухого стука вернувшейся лодки, и я, отстранённо и молча смотрела, как группа солдат сбрасывает канаты, выкрикивает команды и делает все, что положено морякам. Несколько минут я наблюдала, как они перекрикиваются сквозь бурю и по плащам стекают реки воды, а потом ко мне подошел генерал Мото, и я поняла, что отдых закончен. «Ваше Величество!» сказал он, шагнув под навес и при каждом движении разбрызгивая капли с одеждой. «Нигде не следа светлейшего Бахайна, и не похоже, что они укрепляли оборону. Но известно, что ваша армия идет на Когахейру. Хотя бы министр Ямада не попал в беду. Я глубоко вздохнула. Вы отлично умеете сообщать новости, генерал. Не придерживайте их, а просто выкладывайте на чистоту». Он снова накинул капюшон. Капюшон не защищал лицо, и капли дождя засверкали на бровях и щетине небритых щек. «Я не считаю полезным давать людям подготовиться. Они неизбежно вообразят худшее. За эту привычку можете поблагодарить мою жену, с которой я прожил много лет. Мне достаточно было открыть рот, и она уже предполагала, что я скажу нечто ужасное. Трудно было представить его кем-то, кроме грубоватого вояки. И когда я узнала, что у него есть жена, может и дети... «У меня засосало под ложечкой. Если сегодня мы проиграем, они потеряют отца». Генерал крякнул, садясь на ящик, и пожевал губы, задумавшись, а может, досадуя на себя за откровенность или встревожившись, что на остальное я отреагирую гораздо хуже. «Мы не можем дожидаться более определенных новостей», — наконец сказал он с той же прямотой. Позади него из-за шквального ветра вернувшийся разведчик схватился за фальшборд. По накренившейся палубе заскрежетало ведро. «Нужно ударить сейчас или...» «Согласна». Мотов выпятил толстые губы и на мгновение прищурился, как будто мысленно переделывал остаток своей речи. Если отстраниться от происходящего, было даже забавно вот так выводить его из равновесия. «У нас только два корабля, люди устали и мало бы припасов» тем больше причин не откладывать. «Есть только одна проблема, Ваше Величество», сказал он, глядя куда-то над моим плечом. «У нас недостаточно солдат, чтобы взять Фиан, даже со стороны порта. Даже если считать, что в замке Кьосио минимальный гарнизон, нам понадобится вдвое больше людей, чем сейчас есть, а то и больше». Я не ответил, и он взмахнул руками, как будто извинялся. Простите, Ваше Величество, но если у вас нет другого хитроумного плана... Я рада, что вы спросили. Я не слишком опытна в том, что касается передвижения войск и сражений, но выросла в тени императора Кена и кое-чему научилась. Мы не будем атаковать порт. У нас не хватит людей, чтобы взять город, не говоря уже о том, чтобы преодолеть стены Кьосио. Поэтому Кьосио мы захватим первым. Его потрясение доставило мне несколько секунд удовольствия, и я не стала ничего больше рассказывать, пока он не закрыл рот и не потребовал объяснить. Мы воспользуемся собственной гаванью замка. Это всего лишь пещера, слишком маленькая, чтобы привезти туда любой из наших кораблей. Я знаю, мы пойдем на веслах. Он снова пожевал губы в размышлениях. Эта гавань защищена лучше всех прочих в Империи. Они мигом затопят любую приближающуюся лодку, как только она окажется в зоне поражения. Нет, если будут считать ее частью своего флота. Их флот стоит в главном порту, а гавань к Йосио... Только для членов семьи и ближайших союзников. Даже не получив предупреждения от Бахайна, они не поверят, что мы достаточно близкие союзники и имеем право причалить к замку». Я потянула за нитки поврежденного огнем алого кушака, теперь они, казалось, выходили прямо из пасти дракона Цая. «Вам знакома морская азбука?» «Да, они почти не отличаются от кодов армии, с небольшими вариациями. Я не знаю вариант, который используется, чтобы причалить к Йосю. И если вы тоже не знаете...» Я улыбнулась, и он прищурился. «Приготовьте фонари, генерал». Мы будем брать замок. Мы играли в пустых дворцовых залах. Мы играли в саду. И каждое лето заплывали на маленькой лодке в центр пруда. Это был не более чем пруд, возможно, слишком глубокий для нас, детей, но для взрослого человека его ширина от края до края не превышала длины весел, а для нас он был большим и опасным, как море. Полный сказочных чудовищ и пиратов, и рыбы такого размера, что невозможно поймать на удочку, и морского народа, который разговаривал с помощью пузырьков воздуха. Он был нашим любимым местом, куда мы могли улизнуть между уроками. Теперь, слушая приказы генерала и ритм шагов по палубе, я слышала только Эдо и Танаку. «Спустить шлюпки!» прокричал танака гордо стоя у борта корабля и вытянул одну руку в направлении пиратов а другую сунул за кушак лучники готовься есть капитан это звался эду и лодка качнулась когда он сел готовы капитан Танака опустил руку и закатил глаза повернувшись ко мне ты должна говорить более низким голосом коко императорские лучники не пищат «Я не пищу!» «Не отпищишь, ты сказала готовый, капитан!» Повторил он, насмешливо пропищав. «Солдаты так не говорят!» «Но могли бы, если бы были женщинами!» «А кроме того, я так и не говорю, и ты прекрасно это знаешь, просто злишься, потому что я лучше тебя попадала утром по мишени!» Он уже открыл рот, чтобы ответить, но повернулся, когда Эду топнул по дну лодки с резким стуком. «Один раз, два...» три, сначала серия коротких ударов, а потом один длинный, короткий, снова длинный, и пока Танако смотрел, Эду повторил сигнал. «А это для чего?» Эду вспыхнул и задержал ногу в воздухе перед последним ударом. «Сигнал о помощи», — ответил он. «Что? Топот? Нет последовательность. Когда корабли в беде, они передают сигнал фонарями и ждут помощи». По крайней мере, отцовские корабли. В другом флоте могут быть другие сигналы. Танака просиял. «Ага! Это что-то вроде тайного кода?» «Наверное». Танака совершенно позабыл о нашем споре, совершенно позабыл об игре и с голодным взглядом сел на банку напротив Эду. «А что еще можно сказать, кроме «помогите»?» «Ваше Величество!» Вынырнув из прошлого, я подняла взгляд... Хотя сердечная тоска осталась, у края навеса стоял солдат, похоже, не решаясь зайти под него и спрятаться от непрекращающегося дождя. Тот лил всю ночь, и как бы я ни мечтала о тепле и сухости, как бы моя кожа не распухла и не обвисла под стать одежде, ливень был спасением для наших планов. Да, солдат поклонился. Генерал Мото просил сказать, что готов ваше величество. Благодарю. Натужно улыбнулась я, несмотря на сердечную тоску. «Я приду через минуту». Он бросил на меня взгляд и отвернулся, бормоча благодарности и кланяясь, а потом попятился под проливной дождь. Я вздохнула и начала наносить на лицо кровь и пепел, чтобы выглядеть так, будто участвовала в драке. Когда я присоединилась к генералу Мото, он стоял у фальшборта, глядя на Огнесяна. Становившийся все ближе по мере того, как ветер нес нас к городу, я бы посчитал, что не выполнил свой долг, если бы еще раз настоятельно не посоветовал отказаться от этого плана, Ваше Величество? Произнес он, не сводя взгляда, с бушующего моря. Если вас не утопит шторм, это наверняка сделают бахайной. Спасибо за предупреждение, генерал Мото. Но я опять предпочту оставить его без внимания. Знаете, сколько раз я могла сдаться? Могла бы, как послушная дочь, выйти замуж за Лео Вилиуса, хотя это все равно ничего не изменило бы. Могла бы позволить своей матери убить императора Кина, хотя это тоже ничего не изменило бы. Могла бы сбежать после осады Милиана, но вернулась. Могла бы позволить светлейшему Бахаину захватить империю, но отказалась. Всегда есть более легкий путь, но легко не значит правильно. «Возможно, все окончится катастрофой, но награда стоит риска, Разве не так?» Генерал встретился со мной взглядом, и морские брызги и дождь закружились в золотистом сиянии фонаря между нами. «Вы гораздо мудрее, чем я ожидал от девушки вашего возраста, ваше величество. И, по правде говоря, я с вами согласен. Награда стоит того, чтобы рискнуть. Вот почему я лишь посоветовал вам подумать еще раз» а не приказал солдатам развернуть корабли. «Вопреки моему приказу?» «Вы делаете то, что считаете правильным». И «Я тоже». «Вот почему император Кин так меня не любил и отослал как можно дальше от столицы. Несмотря на низкое происхождение и кровь солдата, он терпеть не мог, когда кто-то ему не подчинялся и желал слышать только «да, ваше величество». «Значит, продолжим дальше, генерал Мото?» Его губы дрогнули в легкой улыбке. «Да, Ваше Величество. Лодки готовы? Да, и лучшие грибцы надели немногие оставшиеся мундиры с эмблемой бахайнов. Но на солдат во второй лодке их уже не хватило. Они поплывут чуть позади вас в надежде остаться незамеченными. Не идеально, но сгодится. Остается надеяться, что дождь, неожиданность и небольшое число людей дадут нам преимущество». Хорошо, если все готово, накройте фонарь красным стеклом и приступим. Опустите красное стекло и дайте мне пластину, приказал он стоящему рядом солдату. Есть генерал! Даже сквозь грохот волны скрип весел, выжидающей лодки от скрежета металла по металлу я вздрогнула. Это перед фонарем опустилась красная стеклянная рамка. Там, где на волны лился золотой свет, теперь была струйка крови а в руку моту легла широкая металлическая пластина. «Тяжелая штуковина», — пробормотал он. «Почему у моряков все такое толстое и прочное? В толпе позади нас раздались смешки». «Так, Ваше Величество, и что вы хотите сказать?» По поверхности моря колотил дождь, и сердитый шквал скрадывал все остальные ночные звуки. На борта лодки обрушивались волны, угрожающие нас раскачивая. И со связанными руками я не могла избавиться от страха, что упаду за борт. В темное штормовое море. Поскольку и генерал Рёдзи, и генерал Мото были слишком узнаваемы, я сидела в компании незнакомых мне солдат, которым они доверяли. Мне предстояло сыграть свою роль, поэтому они помогли мне забраться в раскачивающуюся лодку и связали, а теперь гребли к огромной возвышающейся черной скале — замку Кёсио. Никто не разговаривал. Даже если нам и было что сказать, рев ветра и дождя все равно заглушили бы слова. Я могла лишь смотреть на приближающийся замок, изредка оглядываясь, убедиться, что другие лодки по-прежнему следуют за нами, а корабль не затонул. Не было видно ничего, кроме очертаний какой-то громадины и множества корабельных фонарей, а следовавшие за нами лодки выглядели роем низко парящих светлячков в кельваторном следе. Всматриваясь в ночь, я старалась ни о чем не думать, не беспокоиться, что кот могли сменить, или что я неправильно его запомнила, что мы все утонем. Не стоит тревожиться о том, чего не можешь изменить. ЭТОй мудрости научил нас наставник Укиата. Если бы это был один из уроков императора Кина, он несомненно добавил бы. Но меняй то, о чем не хочешь тревожиться. Мы подплыли достаточно близко, чтобы заглянуть в устье пещеры и увидели сквозь ливень только свет и туманные силуэты. Невозможно было понять, точно ожидают нас несколько охранников или много. И сколько человек осталось в гарнизоне в отсутствие светлейшего бахайна. Дома ли ещё Эдо? «Нет», — твердил я себе. «Бессмысленно задавать вопросы, на которые не получу ответа. Этим я только умножаю тревогу». Теперь мне оставалось лишь надеяться, что Эду там нет. Огромный силуэт замка закрыл большую часть неба, и когда мы заплыли в защищенную бухту, дождь слегка поутих. «Почти на месте, Ваше Величество», — сказал сидящий рядом офицер. «Кажется, капитан Соку. Их было слишком много, чтобы запомнить всех». «Я вижу, капитан. Надеюсь, мы готовы». «Да, Ваше Величество». По мере приближения к гавани солдаты все больше беспокоились — Уж больно вход в нее напоминал открытую пасть злобного зверя. Внутри мерцали огни, и когда мы оказались под нависшей скалой, душ совсем прекратился. Чтобы выглядеть больше похожей на пленницу, я сняла половину доспехов, но даже без них промокшая одежда весила слишком много. Как же чувствовали себя остальные в полноценных доспехах? Но никто не жаловался, никто не шевелился». На пристани дожидалась всего кучка людей, и теперь нас было хорошо видно, поэтому каждый должен был играть свою роль. Моя заключалась в том, чтобы гордо сидеть с хмурым видом, бросая презрительные взгляды, и мне это прекрасно подходило. Капитан Соку покосился на меня, но я лишь выпрямилась, расправила плечи и сердито огляделась. Привязанные у причала лодки качались вверх-вниз на волнах, а группа солдат на пристани как будто совершенно не удивилась при виде меня. Они словно вышли поприветствовать нас, хотя я не могла понять, поверили они нашему сообщению или нет, пока один из них не ухмыльнулся. «Как приятно снова вас видеть, Ваше Высочество», — сказал он. Его лицо выглядело знакомым, но я забыла, какую роль он сыграл в моем побеге из замка несколько недель назад. Похоже, вы убежали не так далеко, как хотели. «Меня нужно называть Ваше Величество», — огрызнулась я. Светлейший Бахаин дал присягу императору Гидону. «Наша императрица Ее Величество Сичи Эторин, да хранят Ее боги, а вы никто». Услышав имя Сичи, я похолодела от тревоги. Я не могла не вспомнить о том утре в купальне, когда она умоляла меня поделиться информацией, я задумалась, что было у нее на уме. Неужели она отвернулась от нас ради более ясного будущего? Даже если это будущее связано с заморским завоевателем, и только я решила, что она на такое не способна, как вспомнила, что сама оказалась способна на то, о чем и не подозревала. Нет границ для человека в отчаянном положении. Смерть за и это доказывает. «Нет, не думай об этом». Не думая о том, как он брыкался и боролся за жизнь, задыхался под подушкой, которую я прижимала к его лицу. Лодка стукнулась о каменную пристань, и один из моих солдат так умело бросил причальный канат, как будто уже делал это раньше. Несомненно, об этом позаботился генерал Мото. Дзай опасался, что генерал может стать следующим императором, и я решила соблюдать осторожность, но не могла не испытывать к нему уважения. Мне он даже нравился». Канат поймали и привязали, и солдаты начали высадку. Охранников замка было всего несколько человек, и вскоре мы оказались в большинстве, но они могли дурачить нас, как мы дурачили их. Коридор за закрытой дверью мог быть заполнен вооруженными людьми. Когда дошла очередь до меня, капитан Соку взял меня под локоть, играя свою роль. Я выдернул руку, и он чуть не свалился за борт. Не прикасайся ко мне! – рявкнул я. Я и сама могу подняться. — Тогда шевелись, — сказал он с издевкой. Мы не будем ждать всю ночь. Я шагнула к носу раскачивающейся лодки, как будто шла на казнь и попыталась выбраться, но со связанными руками не сумела сохранить равновесие и упала бы, если бы капитан не стоял у меня за спиной. Он аккуратно поддержал меня, опровергнув свое прежнее поведение, и я, опять обретя уверенность, выбралась на пристань. За мной последовали остальные солдаты. Всего нас было 14, больше людей мы и не могли взять с собой, не рискуя выглядеть опасными. И все равно защитники крепости оглядели нас с настороженностью. «Как много охраны для одной женщины!» «Это не просто женщина», — ответил капитан, шагнув на пристань следом за мной. «А принцессы, которой постоянно удается убегать, уж лучше перебдеть, чем позволить ей снова удрать». Его светлости не понравилась бы новость о ее побеге. Солдат из гарнизона поднял голову, неохотно признавая правоту капитана, но все равно смотрел с подозрением. Я велела генералу Мота упомянуть не только о пленнице, но и о раненых солдатах. Длинный сигнал, короткий, длинный, длинный, длинный. В надежде, что их не удивит появление других лодок. Но это было рискованно. Нам надо двигаться дальше, пройти через эту дверь, отремонтированную, как я заметила, после того, как солдаты Эду разрубили ее в попытке помешать мне удрать, прежде чем остальные, без эмблемы Бахайна на мундирах, не подошли слишком близко. Солдаты Бахайна начали переключать внимание на прибывающие лодки, и я встала перед ними. «Так что же? Как вы намерены со мной поступить? Казните меня? Или его светлость задумал продать меня подороже?» Я не осмеливалась сказать, что знаю, чего на самом деле хочет Бахаин, но, судя по очередной ухмылке, поняла, что меня собрались выгодно выдать замуж. «О, нет, он подготовил для вас кое-что получше, ваше высочество. Отведите ее наверх, и пусть останется связанной. Мы же не хотим, чтобы она сбежала». «А что тогда? Светлейший Бахаин отрубит вам голову?» По его лицу мелькнул страх, тут же сменившийся ухмылкой. «Уведите ее. Потом он снова покосился на скользящую под нависающей скалой лодку. На ее носу сверкала эмблема Бахайна. А солдаты сидели спокойные и молча. У него не было причин для сомнений, и все же у меня заколотилось сердце. Я пожалела, что руки так крепко связаны. Это сделали не только ради обмана, но и для моей безопасности, как сказал генерал Моту, когда я предложил этот план. «Бахайнам я нужна живой. Если у нас ничего не выйдет, и меня возьмут в плен, они не станут убивать того, кто не сражался». Но уверенности это не прибавляло. Один из настоящих солдат светлейшего Бахайна отпер дверь в замок и толкнул. И когда она со скрипом открылась, мое сердце наполнилось ликованием. Сначала вошли четверо людей Бахайна, а капитан Соку пропустил вперед четвертых своих солдат, прежде чем толкнул меня за ними». Остальные пошли следом, а сзади раздавалось эхо плеска весел и стук деревянного корпуса о камни. Кто-то заговорил. Похоже, это был вопрос, но шаги солдат в тесном проходе заглушили слова. Плеск стал тише, и я рискнула оглянуться на открытую дверь». Раздался крик, за ним другой, а потом позади нас начался хаос. Мой страх, что две последние лодки были недостаточно близко, чтобы избежать шквала стрел с верхнего бастиона, вскоре отступил, как только в проходе послышались крики. «Измена!» Один горящий факел позади, другой впереди, и в тусклом пространстве между ними мои солдаты набросились на солдат Бахайна». Капитан Соку вытолкнул меня из гущей потасовки, и я упала на другого солдата. Кто-то закричал. В тесном коридоре раздавалось только уханье и хлюпанье, когда клинки вонзились в плоть. Завоняло кровью. Я повернулась к солдату, на которого упала. «Быстрее разрежь мои путы!» Но как только веревка упала, капитан Соку схватил меня за плечо. Останьтесь со мной, ваше величество. Остальные вперед. Нужно захватить замок, пока мы еще можем застать их врасплох. Вперед! Солдаты побежали, и я хотел рвануть за ним, выхватив спрятанный под платьем кинжал. Со всем уважением, ваше величество, сказал капитан, по-прежнему удерживая меня за руку. Вы должны подождать. Я вполне способна. Не сомневаюсь, что так и есть. Но они в мундирах бахайны и могут добиться гораздо большего, не вызвав подозрений. А если вы пойдете с ними, скорее всего, погибнут. Неприятно было признавать, но он прав. И мне самой следовало об этом подумать. А в пещере тем временем убили последних стражей светлейшего бахаина, и прибыла наша третья лодка, на каменный причал высыпали новые солдаты. Если где-то засел тайный наблюдатель, он давно уже побежал за подмогой. Вторая группа солдат с мокрыми волосами и доспехами поспешила к нам и протиснулась мимо тонкой змейкой. Как только они побежали дальше, я попыталась вырваться из схватки капитана, но он меня не отпустил. «Вы сказали, что я не должна идти с солдатами в мундирах Бахайна. Но эти люди не носят его мундиров. Если вы хотите меня остановить, придумайте другую причину». «Кроме той, что генерал приказал не пускать вас в схватку». В темном коридоре трудно было рассмотреть выражение его лица, но, кажется, я заметила кривоватую улыбку. «Да, придумайте что-нибудь получше. Но можете передать генералу Мото, что я польщена его заботой». Он засмеялся, я развернулась и бросилась догонять солдат. По каменному коридору раскатывалась эхо, и невозможно было определить источник звука. Ухони от натуги и топот бегущих ног доносились как будто отовсюду, Я поспешила дальше, пытаясь вспомнить, по какому пути Эду вывел нас той ночью, когда мы сбежали из замка. Пока я бежала до винтовой лестницы, ведущей на верхние этажи замка, мне попадались только трупы. Солдаты получили приказ подать сигнал на корабль в зависимости от того, насколько сильное сопротивление им окажут, чтобы на берег могли спокойно высадиться другие. Во мне они не нуждались, но я спешила дальше с отчаянным желанием находиться там, Доказать, что женщина тоже способна драться. Меня преследовали слова Дзая. Наверху, в коридорах замка все было темно. Ни в пещере, ни в других помещениях не горело ни одной лампы. Но я заметила мерцание факелов и побежала на шум, удивленные вопли людей, когда мои солдаты прорубали себе путь сквозь охрану светлейшего Бахайна. «Если они встретят Эдо, то не должны его трогать». «Но кто разберет в темноте?» «Эдо!» — крикнула я в сторону пещеры. «Эдо!» Кажется, там кто-то перемещался, но никто не ответил. Я шла по сумрачному проходу, заглядывая в каждую открытую дверь. «Эдо!» Я сунула голову в узкую комнату, где когда-то принимала ванну. «Эдо!» Кто-то захныкал, зажимая ладонями рот. Я шагнула внутрь. Человек вжался в стену, скользя ногами по полу в поисках опоры. Взметнулась светлая юбка, и я подняла ладони, показывая, что без оружия. «Я ничего тебе не сделаю», — сказала я. «Ты здесь работаешь?» Я старалась не вспоминать о служанке, которая набросилась на меня и чуть не выкинула с балкона на камни. В завывании ледяного морского ветра я даже не слышала, как ее тело шлепнулось внизу. Ответом мне был только всхлип. «Наверное, она все таки не убийца». И я шагнула ближе. «Обещаю, я не сделаю тебе ничего плохого и своим солдатам не позволю. Просто скажи, кто-нибудь из хозяев дома?» Она прекратила попытки протолкнуться сквозь каменную стену. «Светлейший Бахайн или Лорд Эдо, они здесь?» Несколько долгих тревожных секунд девушка просто смотрела на меня, а потом медленно покачала головой. Я с облегчением расслабила плечи. Не знаю, чему я радовалась больше, что в отсутствии светлейшего Бахаина здесь будет меньше солдат или что мои солдаты не убьют Эду. Я уже потеряла одного брата и вряд ли переживу потерю единственного оставшегося человека, которого считала членом семьи. Даже тусклый свет, проникающий из коридора, исчез. В дверном проеме стоял солдат, по смутному силуэту я не могла разобрать, враг или свой. «Ну-ну», — сказал он, и голос показался знакомым. «Неужели это принцесса Микуи совершенно одна? Тем проще будет справиться с задачей». Я выхватила кинжал и попятилась, не сводя глаз солдата, хотя в темноте видела только силуэт. Он занёс кинжал. «Собирайтесь сражаться со мной, Ваше Величество?» «Если придётся, то не только сражаться, я убью тебя». Он засмеялся, и звучало это еще ужаснее из-за подлинного веселья. «Даже если вас учили драться, это еще не значит, что вы справитесь с мужчиной». «Тогда почему же ты с таким страхом смотришь на мой кинжал, а не атакуешь?» «Потому что я не идиот». «Нет, как раз идиот, потому что теряешь здесь время, пока мои солдаты берут замок». Я не заметила ни намека на беспокойство, но он лишь снова тихо хохотнул. Моя кожа покрылась мурашками. Мне хотелось спросить, что тут смешного, чего он добивается, но я не смела, опасаясь показаться напуганной. А потом уже не могла, потому что его смех прервался, и он бросился на меня, нацелив кинжал в незащищенное плечо. В отчаянной попытке уклониться, я качнулась назад и уткнулась в стену. Такой крохотной была комната. Солдат последовал за мной, все так же преграждая выход через открытую дверь». Но тут служанка вскочила на ноги и побежала, взметнув белой юбкой. Солдат бросил на нее взгляд, и я вонзила кинжал ему в брюхо, но чуть не потеряла оружие, когда он ударил мне по запястью. Я машинально пригнулась и ощутила, как что-то коснулось волос, но, не дожидаясь нового нападения, кинулась ему в ноги, отбросив к стене. Он шумом выдохнул, но не растерялся и тут же ответил, полоснув кинжалом. Руку ожгло огнем, и я отпрянула тяжело дыша. Человек поглупее, возможно, стал бы бахвалиться или подначивать меня, тратя время на самовосхваление, но мой соперник лишь облизнул губы и осторожно приблизился. За дверью послышались крики и топот ног, но на призыв о помощи могли откликнуться не те, кто нужен. Он сделал еще один шаг. Покрутил кинжалом. Я старалась вспомнить все выпады, способы защиты и грязные трюки, которым меня научил генерал Риодзи. Но все вылетело из головы, словно в ней полно дыры. Я просто уставилась на солдата. Возможно, заметив мое оцепенение, он сделал ложный выпад в одну сторону, нацелившись в другую. Я среагировала только на первое движение и не успела остановить полоснувший по боку кинжал. Солдат отступил, даже не ухмыльнувшись, но вместо того, чтобы снова воткнуть в меня кинжал, захрипел и зашатался. Я отпрыгнула. Из моей неглубокой раны потекла кровь, а противник упал сначала на колени, а потом на руки, из его спины торчала стрела. В двери стоял еще один человек, чей силуэт я узнала бы повсюду. Генерал Рёдзи. Я снова едва удержалась, чтобы не броситься к нему за поддержкой, как в детстве. — Простите, что так задержался, Ваше Величество, — сказал он, входя в комнату, и быстро перерезал горло умирающему. На камне хлынула кровь. «Вам не следовало бродить в одиночестве». Я чуть не огрызнулась, что не время читать нотации, но в дверях появился еще один человек с фонарем, и я обрадовалась, что промолчала. «Ах, вот вы где, Ваше Величество!» — сказал генерал Мото. «Похоже, гарнизон здесь оставили совсем небольшой, и все оказалось проще, чем мы». Он замолчал, вероятно, поняв, что я не слушаю. Я уставилась на лежащего на полу мертвеца. Его голос звучал знакомо, но я так и не поняла, кто он. А теперь, когда генерал Рёдзи его перевернул, узнала капитана Саку. «Но...» Генерал Рёдзи покашлял и бросил на меня предупредительный взгляд, а потом перевернул мертвеца обратно лицом вниз. «Простите, генерал Мото», — произнёс он. «Что вы говорили?» Если генерал и заметил неладное, то не показал этого. Я просто сообщал Ее Величеству, что мы взяли замок без существенных потерь. Конечно, совсем другой вопрос, сколько времени мы сумеем удерживать его с такими незначительными силами, если вернется Бахаин. Но пока можем праздновать победу. Его слова плыли мимо, потеряв все значение. Генерал Моту не то улыбнулся, не то скривился». Последние дни были тяжелыми, Ваше Величество. Наверное, вам лучше отдохнуть. Он посмотрел на Редзи. Найдите место для отдыха, ее Величество, и выставьте охрану на случай, если мы кого-то не поймали или найдется какой-нибудь особенно верный слуга. Не этого мне следовало бояться, но генерал Редзи кивнул. Теперь я возьму командование на себя, Ваше Величество, сказал генерал Мото, и я лишь кивнула. Когда его голос затих в глубине коридора, я по-прежнему кивала. Все это время генерал Рёдзи наблюдал за мной. «Этот человек пытался вас убить?» — спросил он. Я кивнула, потому что не могла говорить. «Он ведь один из наших, да? Он был с вами на лодке». Я опять кивнула и, наконец, сумела добавить. Он сидел рядом со мной и вел себя как командир. И отпустил меня одну... «Может, он пытался меня отговорить, зная, что я откажусь?» «Такой хитроумный ход!» «Думаете, это был человек генерала Мото?» «Сказал я, когда генерал Редзи промолчал. Поэтому вы не дали мне заговорить». «Не знаю, но моя задача — обеспечить вашу безопасность, а я подозрителен, поэтому лучше молчать. Нам совершенно не нужно, чтобы тот, на кого он работал, если он вообще действовал по приказу, знал, что мы в курсе». Пусть лучше считает нас дурачками. Мудрый план, но ну, я устала от мудрых планов. Устала сомневаться в верности всех и каждого. Устала гадать, не поджидает ли меня нож в темном углу. Пока росла, я каждый день боялась смерти, и мне не хотелось к этому возвращаться. «Пойду прогуляюсь». Он выпрямился, собравшись меня сопровождать. «Нет», — сказала я. «Мне просто нужно... побыть немного в одиночестве». «Сейчас мне ничто не грозит». Он внимательно посмотрел на меня. «Я знаю, вы все равно велите кому-нибудь наблюдать за мной издалека, может быть, под видом слуг. Так сделайте это, если так будете лучше себя чувствовать, и отпустите меня». Генерал Рюдзи поклонился. «Да, Ваше Величество. Оставив его на пороге маленькой купальни, я пошла обратно по коридору к пещере, теперь залитой светом, и не обращала внимания на кипучую жизнь вокруг». Мы победили, и, судя по разносящимся по огромному замку звукам, кто-то праздновал победу, но наш успех лежал у меня в груди холодным камнем. Внизу под балконом бушевало море, и неистовствовал шторм, как в последний раз, когда мы с Эду вместе ужинали. Я наконец-то выдохнула и огляделась. Пещера выглядела в точности так же, как и в тот вечер. Темные каменные стены оставались холодными и суровыми, несмотря на свет и тепло от очага и хруст циновок под ногами. Сколько раз я представляла это место. Сколько раз грезило, что стану герцогиней Сян после того, как Эда или его отец получит одобрение двора. Тогда все казалось таким простым делом, потому что даже если бы брак не одобрил император Кин, это сделал бы Танака, заняв трон. Ведь что могло обрадовать его сильнее, чем свадьба сестры и лучшего друга, после чего они будут владеть крепостью в Сяне?» Я вытянул руку, как будто могла отодвинуть воспоминания о собственной наивности. Но как бы крепко ни зажмуривалась, они никуда не отступали. Даже без войны этому не суждено было случиться. Эду любил не меня. «Микуцай, хозяйка Кьосио», — с издёвкой произнесла я. Только не тем путем, каким ты предполагала. В такой поздний час никто, похоже, не собирался спать. Слишком много было дел, предстояло обыскать замок, поднять флаги и послать гонцов и переправить остальных солдат с кораблей в город, пока какой-нибудь верный страж не решил оказать сопротивление. Дрожащие слуги разносили еду, и моя одобряющая улыбка слабо на них действовала. Я искупалась, поела, а потом просто сидела, глядя в ночь». В полном отупении я прошла по замку и столько раз натыкалась на генерала Мото, что он со всей прямотой, которую я так ценила прежде, начал советовать мне поспать. «Вы тоже собираетесь найти себе постель, генерал?» «Только через пару часов, когда буду уверен, что здесь можно в безопасности дождаться подкрепления». «Вы отправили сообщение Мансину и его Ямаде?» Сперва он нетерпеливо ответил только кивком, но я недовольно подняла брови. «Так что же?» Поскольку мы не дождались ответа от министра Уямады до атаки, это может означать, что светлейший Бахаин покинет Когахейру прежде, чем до нее доберется Уямада. И это меня беспокоит. Министр Мансин может уже быть в пути, но вряд ли его солдат будет достаточно, чтобы выдержать осаду. Замок хорошо защищен, и мы послали гонцов. Да, но вы все равно встревожены. Он пожевал губу и шумно выдохнул. Не встревожен, ваше величество, просто беспокоюсь, поэтому мне трудно спать в самые темные часы. Но я всегда плохо сплю после сражения. Утром будет больше ясности. При мысли о том, что мы сами загнали себя в ловушку, у меня заколотилось сердце, а стены надвинулись ближе. Ваше величество, голос Мото доносился откуда-то издалека, его фигура стала мутным пятном. Мы чуть не погибли, добывая корабли, чуть не провалили дело, не успев начать, и все это могло быть напрасно, а то и хуже. Повсюду ждала смерть. Но если светлейший Бахаин отобьет замок, нас ждет самая ужасная судьба. Ваше Величество? Кто-то засмеялся, и я не сразу поняла, что это я. — Вам следует отдохнуть, Ваше Величество, — сказал Мото. В его голосе слышались жесткие нотки, но я не могла прекратить и захлебывалась воздухом. Теперь это уже был не смех, а просто всхлипы от паники. «Возьмите себя в руки!» — рявкнул Мото, когда в коридоре раздались быстрые шаги. «Лидер должен выглядеть уверенным, как бы себя ни чувствовал. Надо говорить и идти дальше, независимо от того, кого и сколько вы потеряли или насколько близко к смерти подошли. Это важно». «Если вы хотите вести за собой солдат, то должны помнить об этом». «Богов не существует, есть только люди», — говорил император Кин. «Но если сумеешь внушить им надежду, то станешь почти богом». Однако, глядя на генерала Моту, я думала о капитане, который пытался меня убить и не могла не вспомнить другой урок Кина. Урок номер четыре. «Иногда те, кто стремится тебе помочь, оказываются самыми злейшими врагами».